Несчастный. Джазаль хмурился. а Арди опаздывала. Она никогда не опаздывала прежде. Когда он приходил, она всегда была на месте, какое бы место они ни назначили. Ему совсем не нравилось, что он должен ее ждать. Ему приходилось ждать ее писем, и это само по себе раздражало. Но стоять здесь, как идиот... Он и без того чувствовал себя рабом, хотя теперь и подавно. Он угрюмо взглянул на серое небо. Оттуда сыпались редкие капли дождя под стать настроению Джизаля. Время от времени капля крошечным булавочным уколом падала на лицо. Он смотрел, как дождь рисует круги на серой поверхности озера, бледными штрихами ложится на зелень деревьев, на сырые здания. Темный силуэт дома делателя виднелся сквозь дымку. На него Джизаль посмотрел с особенным неудовольствием. Теперь он не знал, что и думать о доме. Все случившееся там походило на лихорадочный кошмар, и Джизаль решил просто не думать о нем. Сделать вид, что вообще ничего не было. Возможно, он бы преуспел в этом, но треклятая штуковина постоянно попадалась на глаза, стоило только выйти за дверь. Она напоминала о том, что мир полон неразгаданных загадок, скрытых под тонким верхним слоем бытия. Пропади все пропадом, пробормотал Джазаль, и этот сумасшедший бояз тоже. Он хмуро посмотрел на сырые лужайки, дождь выгнал людей из парка, и сейчас здесь было пусто, как никогда. Лишь два или три мрачных человека безучастно сидели на скамейках, погруженные в свои горестные думы. Да несколько прохожих спешили по аллее, неизвестно откуда и бог знает куда. Одна из фигур, закутанная в длинный плащ, шла прямо к Джизалю. Его настроение мгновенно изменилось. Это Арди, он узнал ее. Ее капюшон был низко опущен, закрывая лицо. Погода стояла, холодная и ветреная, но такой костюм все же выглядел слишком драматично ведь Арди не из тех, кого пугают капли дождя. Так или иначе, Джизаль был страшно рад ее видеть. Сияя улыбкой, он поспешил вперед. Затем, когда их разделяло лишь несколько шагов, она откинула капюшон. Джизаль ахнул, охваченный ужасом. Ее лицо покрывали огромные багровые кровоподтеки. На шее, вокруг глаза, в углу рта. Мгновение он стоял неподвижно, по-дурацки желая, чтобы избили его, а не ее. Тогда бы не было так больно. Он осознал, что его рука прижата ко рту, а глаза стали круглыми, как у впечатлительной маленькой девочки при виде паука. Но он ничего не мог с собой поделать. Арди сердито взглянул на него. «Что, ты никогда прежде не видел синяков?» «Э, «Ну, видел, конечно, но... С тобой все в порядке?» «Конечно, все в порядке!» Она обогнула его и пошла дальше по дорожке. Ему пришлось поспешить, чтобы не отстать. «Это ерунда. Упала, вот и все. Я неуклюжая дура!» Всегда была такой. Всю жизнь. Ему показалось, что она произнесла это с горечью. «Я могу что-то для тебя сделать?» «А что ты можешь сделать? Поцеловать, чтобы поскорее зажило?» Если бы они были наедине, он бы решился попробовать, но ее нахмуренные брови подсказывали, как она относится к подобной идее. Странно, синяки должны были показаться Джазалю отталкивающими, однако не показались. Ничуть. Наоборот, он ощущал всепоглощающую потребность обнять ее, погладить по голове, прошептать что-то утешительное. Трогательное, ничего не скажешь. Возможно, в ответ она бы дала ему пощечину. И эта пощечина, возможно, была бы заслуженной. Она не нуждалась в его помощи. Кроме того, вокруг были люди, черт бы их побрал. Чужие глаза повсюду. Никогда не знаешь, кто за тобой наблюдает. Эта мысль заставила его сильно занервничать. «Арди, а это не опасно?» «Ну, то есть, ты понимаешь, вдруг твой брат...» Она фыркнула. «Забудь о нем. Он ничего не сделает. Я сказала ему, чтобы он не совал нос в мои дела». Джазаль невольно улыбнулся. Он представлял себе какая-то забавная сцена. «Кроме того, я слышала, что вы все отправляетесь в Инглию со следующим приливом. А я не могу позволить тебе уехать, не попрощавшись, правда?» «Я бы никогда так не поступил!» Воскликнул он, снова объятый ужасом. Ему было больно слышать, как она говорит о прощании. «То есть, я бы скорее дал ему плыть без меня, чем так поступил!» Хм... Какое-то время они обошли вокруг озера, не отрывая глаз от гравия дорожки. Это не походило на то горько-сладкое прощание, которое он вообразил заранее. На деле оно вышло просто горькое. Они шли между стволов старых ив, полоскавших ветви в воде. Это был уединенный уголок, скрытый от любопытных глаз. Вряд ли удастся найти лучшее место для того, что он хотел сказать». Джизаль искоса посмотрел на нее и набрал в грудь воздуха. «Арди, м -м, не знаю, долго ли продлится война. Понимаешь, дело может затянуться на несколько месяцев». Он пожевал верхнюю губу. Все получалось совсем не так, как он надеялся. Он репетировал свою речь перед зеркалом раз двадцать, пока в точности не добился необходимого выражения лица, серьезного, доверительного, слегка заискивающего. Теперь, однако, слова вырывались с глупой поспешностью.